Они приближились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Евтух и дорожь по-прежнему удалились, и философ остался один. Всё было так же. Всё было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился.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 отцаапания когтей наполнил всю церковь все летало и носилась ища повсюду философа У хамы вышел из головы последний остаток хмеля он только крестился дочитал как попала молитвы и в то же время слышал как нечистая сила металась вокруг его чуть не зацепляя его концами крылы отвратительных хвостов не имел духу разглядеть он их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 Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.